звонким эхом отдавалась в воздухе и, казалось, реяла над ароматными кустами роз и жасмина. Когда глаза Консуэла привыкли к внезапному свету, она разглядела ярко освещенный фасад дворца, который высился совсем близко от них и со сказочным великолепием отражался в зеркале воды. Это изящное здание, вырисовывавшееся на фоне звездного неба,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 которая между тем все ближе подходила к замку, воспламененная хором Генделя «Воспоемте славу победителю Маккавею!» Она забыла все и влила свой голос в эту величественную и восторженную песнь. Но от нового толчка лодки, которая, идя близ берега, порой задевала ветку или пучок густой травы,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 она ничего не ощущала, кроме прикосновения руки Ливерани, которая сжимала ее руку, словно боясь, как бы она не отстранилась.